Глава 7. Как бы я ни хотел, чтобы мы продолжали стоять так вечно, но это было невозможно. Где-то неподалёку раздался шорох, и мы резко отстранились друг от друга. К счастью, это оказался лишь какой-то грызун, пробежавший неподалёку. Залившись краской, Лилия тут же опустила глаза, хотя по её улыбке было сразу видно, что ей понравилось, и она не прочь повторить. Я с ней был в этом вопросе полностью солидарен, но, увы, не сейчас. «Ну, я, наверное, пойду», — качнул я головой в сторону лагеря. «Скоро надо будет отправляться». «А, да, и иди, конечно», — еще больше покраснела она. «Но мы это еще повторим». Улыбнувшись, я нырнул в свою тень и удалился. Она явно была не против это сделать». Вот только не самое лучшее время и место. Нас могут и обнаружить, чего не хотелось бы. Ладно, ещё повстанце до да проф, с ними никаких проблем не будет. Но её дед. В общем, лучше немного подождать. Не стоит звать конфронтацию на ровном месте, особенно сейчас, когда его помощь может пригодиться в ближайшее время. Да и действительно, Пора было отправляться к этому некроманскому лорду. Нечего медлить. Чем быстрее со всем разберусь, тем быстрее покинем этот негостеприимный континент. Не хочется задерживаться тут дольше необходимого. А там... У меня много планов. И на Латум в том числе. Брать с собой кого-то я не стал. В данном случае мне действительно помочь бы мог только Крон, как обладающий достаточной силой. Вот только опять же, тащить его теневыми путями это извращённый способ самоубийства. Можно было бы идти по земле. Всё же его до сих пор не поймали. Значит, где-то умеет скрываться хоть по нему это и не скажешь. Жизненного опыта у него точно немало. Этот старик через многое прошёл. И кажется, просто скрывает свой истинный характер за маской простого рубахи парня. Прорывается это из него иногда. Не может голова столь древнего рода быть таким бесхитростным. О нет, он очень умен. Просто пока все идет как ему нужно, предпочитает действовать по велению сердца. Но когда это необходимо, он способен и на жесткие решения. И такие люди вдвойне опасны. Но даже несмотря на всю его силу и возможность подстраховаться, сильно замедляться не хотелось. Слишком уж я привык перемещаться тенями быстро и комфортно. Моя сила именно в скорости и манёвренности. Да и честно говоря, даже он не факт, что поможет. Пусть дед и силён, но если меня схватят, он что, будет штурмовать замок в одиночку? Нет, это бред, даже учитывая всю его силу. Захватить замок, можно сказать, сильнейшего некроманта после императора, мне кажется, будет ну очень непросто. Тем более одному. даже несмотря на всю его мощь и опыт. Так что и получается, что помочь он мне ничем не сможет, а будет лишь замедлять. Остается надеяться, что план сработает. Сомневаюсь, что это ловушка того некроманта, встреченного мной. Он был далеко не слаб, и если бы захотел, точно попытался бы меня захватить или убить самостоятельно. Что уж говорить, если я не смог его убить даже неожиданной атакой или хотя бы пробить защиту. А ведь даже не смог увидеть, что она была активна, очень хитро. Я не отказался бы от чего-то подобного, но завязанного на магию теней. Впрочем, оттрещать того, что это какой-то план этого мага, я не могу. Но задача у него явно другая, а не просто мой захват. Даже предположить трудно, чего он хочет добиться. Слишком много вариантов, и любой из них может казаться верным. Но и упускать такой шанс я не могу и не хочу. Хоть он и несет с собой определенные риски. Ох и любят же эти некроманты интриги. Голова от них начинает болеть. Мой путь проходил достаточно спокойно. Еще бы. Мало кто сможет заметить движущегося в тенях мага. А уж тем более перехватить. Да и перемещался я не дорогами, а старался идти чуть поодаль. Даже учитывая мою незаметность, Лучше не стоит зря рисковать. Даже пара слов о неожиданном движении теней, замеченном кем-то, может позже навредить. Я уже был на середине пути, двигаясь по подступающему к дороге лесу, когда заметил нечто странное. На дороге можно было видеть карету, а рядом с ней повозку, уставленную небольшими клетками. Охранял всё это одинокий стражник, и больше никого в округе не было. Проигнорировать такую загадку я просто не мог. Приблизившись, удалось заметить группу следов, что удалялась от повозки в лес. На первый взгляд, около 10 человек. И естественно, что я решил проверить, куда они ведут. Чем более лес этот был не самым обычным. Подобное мне было уже знакомо. По небольшим признакам можно было понять, что тут начинается магический лес. Далеко не каждый маг решится отправиться вглубь подобного места, а уж тем более такой небольшой группой. Изкомой личности нашлись через несколько сотен метров. Среди них оказался всего один некромант, причём не особо и сильный. Все остальные обычные люди, скорее всего, его слуги. В псих соваться в магический лес подобным составом, хотя мы углубились уже прилично. А до сих пор ни удалось встретить действительно серьёзной опасности. Возможно, этот лес не такой старый, как тот, что рядом с моим баронством, просто не успел ещё нарастить свои силы. Но чем ближе к центру, тем опаснее будет становиться. Их цель источник или же нет? Группа остановилась и сейчас о чём-то переговаривалась. Увы, но подслушать не удалось, слишком далеко. Но что самое неприятное, у них был с собой активированный артефакт против пространственных перемещений. Я так чуть не попался, когда, приблизившись, резко вылетела стена. Благо хоть никто не заметил. Я успел отступить за пределы его действия и спрятаться в тень. Хотя активированным его держали не всё время, а включали спустя небольшой отрезок пути. Зачем? Непонятно. Ответ на свой вопрос я получил довольно скоро. При очередной активации артефакта началось движение. После криков некроманта стража рассеялась. Казалось, они действовали хаотично, но это было совсем не так, и вскоре я понял причину. Они загоняли зверя, старались вести его прямо на некроманта. Казалось бы, что тут такого? Обычная охота, решил маг немного развлечься. Вот только этим зверем оказалась небольшая теневая белка. Да, именно она. Я даже не поверил, когда в первый раз увидел её. Если бы не ощущал своего фамильяра, то мог даже подумать, что это мой зверь. Хоть и поменьше, чем сейчас Куро. Всё же он прилично отъелся на хорошей еде и магии. От Куро донеслась мысль. Он был очень не рад видеть, как кто-то пытается поймать его сородича и хотел порвать этих людей на мелкие кусочки. Но все же ждал моего одобрения, не бросаясь вперед первым. Я не стал его разочаровать. Моего собрата теневика они не получат. Зайдя со спины некроманта, я рванул вперед. В первую очередь нужно уничтожить его. Если я не могу уйти в тень, то не значит, что стал бесполезным. Вот стоящая передо мной пара стражников получает по метательному ножу прямо в голову. Я же бегу дальше, не отвлекаясь на них. Ещё один, стоящий на моём пути, резко оседает. Эта кура, резво забравшись к его горлу, перерезает его своими острыми и весьма не маленькими когтками. Путь к магу открыт. Вот только и он не так прост. Уже увидев краем глаза или почувствовав смерть своих подопечных, он поворачивается в мою сторону. Зелёная клякса срывается с его рук и летит в мою сторону. но я успеваю клониться в последний момент. Все, теперь слишком поздно для него. Я максимально сократил дистанцию и просто выставляю перед собой теневую стену, продолжая бег. Маг буквально сносит вперед от удара, а стоящее рядом с ним дерево выступает отличным дополнением. Он врезается прямо в него, оказавшись будто прессом зажатым. Этот дурак сам виноват. Даже не успел установить щит от физического воздействия. Это его конец. От такого удара этот хиляк просто теряет сознание. Приближаюсь к его телу, но не добиваю. Сейчас у меня иная цель. Хватаю жезл артефакта и просто ломаю его. Теперь, когда помех для моего перемещения больше нет, у них нет шансов. Будто молнии, мы скоро перемещаемся от врага к врагу, чтобы моментально уничтожить их. Вот один из стражей проваливается прямо в тень к куро, где через мгновение умирает. Другого я убиваю тиневым копьём прямо в сердце. Всё же милосердный я человек. О белчонку, только дай волю, и он бы их предварительно помучил. Ещё бы. Грех в виде попытки поймать его собрата прощать нельзя. Казалось, прошло всего несколько мгновений, а все стражи уже мертвы. В живых остался лишь Никромант. Но и то только из-за моего любопытства. Подойдя к магу, я связываю его руки на всякий случай и тут же даю ему пощечину со всей силы. И это сработало. Он очнулся. «Что? Кто вы такой? Как посмели? Вы хоть знаете, кто я такой?» — резко закричал он. «И кто же?» — ухмыльнулся я. «Мой учитель, сам Кузел! Живо освободите меня!» — продолжил он кричать. «Тихо!» — повторяю свой удар. «Не слышал я о таком лорде. А значит, это какой-то злобак. Что ты тут делал и зачем охотился на белку?» «А?» — начал он вертеть головой по сторонам и, похоже, начал осознавать ситуацию, в которую попал. «Да кто вы такой?» «Еще раз спрашиваю, зачем ты здесь?» Вновь даю ему пощечину со всей силы и тут же вкратчиво шепчу ему Или ты хочешь умереть? Нет, не надо. Я всё скажу. Это господин отправил меня. Он изучает местную фауну и приказал привести ему образцы. Он знал, что некоторые животные тут обладают навыками пространственного перемещения, поэтому и дал артефакт. Хм, интересно. Впервые слышу о некроманте, изучающем животных. Из них тоже можно создать нежить? А вот тут он был прав. Если честно, то это может быть даже страшнее, нежели те из людей. С мелкими юрким противником сражаться куда сложнее, особенно если их много. Но ограничение по количеству призываных наверняка действует и на них. Иначе все бы некроманты так и сражались. Да и управлять животными точно не так просто, как кажется. Ясно, вздохнул я, посмотрев на некроманта. «Надеюсь, это не все, что ты можешь мне рассказать». И он рассказал. Буквально вываливал все, что только знал. Все же такие молодые некроманты жутко боятся смерти. Правда, действительно полезного было мало. В основном всякие сведения о других некромантах, их ошибки и тайны. Вот только стоит учитывать и круг его общения. Так что все это были тайны таких же слабаков, как и он. Ну а мне зачем эта информация? Разве что на всякий случай... Авось пригодится. Он даже о своем господине не особо много смог рассказать. Тот был довольно скрытным и уж точно не стал бы делиться личным с учениками, которые вполне могут попытаться покуситься на его место. Впрочем, кое-что может действительно пригодиться. Возможно, придется искать шпиона, а тут вот готовые варианты. За то, чтобы не раскрыли их тайны господину, они готовы на многое. Этот некромант... Приберегал подобное, чтобы использовать, когда начнет двигаться по карьерной лестнице, но не пригодилось. Ну а после того, как вывалил на меня всю эту информацию, некромант умер. Я просто перерезал ему горло, и лишь неверящий взгляд уставился на мое лицо. Ну а что он думал? Что я его пощажу? Некроманта? Ха, он сам выбрал свою судьбу. А на предложение богини просто не согласился бы. Я же видел это в его глазах. Он боится смерти. И совершать самоубийство точно не собирается. Хотя на словах бы маг, может, и согласился, но на деле. Лучше не рисковать возможностью предательства. Хорошо, хоть все это действие происходило не на территории лорда Торвальда. А то если вдруг правда выплывет наружу, то сложновато будет вести с ним диалог после такого. Хотя это мелкое сошко ничего и не значит, но даже так оставлять подобное безнаказанным лорд не может. По крайней мере, когда про это знают многие, а значит, вероятно, затронет его репутацию. Правда, есть и исключения, если я могу принести куда больше выгоды. Всё же умные люди обычно не душат курицу, несущую золотые яйца. Даже если до этого она заклевала другую обычную курицу, принадлежащую тебе. Но ну а дальше все тела были обысканы и отправлены в тень, чтобы не оставлять следов. Правда, даже с некроманта не получилось собрать прилично. У него и золота не было, одно серебро. И это я даже не говорю о стражниках. Повозки надо будет тоже потом уничтожить, как и стражника их охраняющего. Пусть гадает, куда все пропали. Или может натравить на него какого-нибудь зверя. Пусть думает, что все они погибли от лап животных. Все же опасно это дело – ходить в магический лес. Пока я допрашивал этого мага, даже не заметил, что Куру не находился рядом. Сейчас же обнаружил его на одном из деревьев. Рядом с тем самым бельчонком, которого мы спасли. Хотя? Бат, это же девочка! На этом моменте понял я. Ну ты про хвост. Хм, как-то даже... неудобно мешать ему. А ведь у него ещё ни разу не было девочки. Дон да даже с сородичами не встречался. Что уж говорить про сам как его вида. Всё же мы с ним встретились, когда он был совсем маленьким бельчонком. А сейчас, посмотрите на него. Вымахал здоровенным, настоящей альфа-самец, особенно учитывая, что он явно покрупнее своих сородичей, хоть и не кардинально. Поняв, что сейчас ему лучше не мешать, Я отправился к телегам. Стоит пока заняться ими. Понять куры я очень даже мог, тем более сейчас, после недавно произошедшего разговора с Лотом. Да, разговора. Хотя даже несмотря на нашу тесную связь, он всё ещё остаётся животным. Даже не знаю, что у них творится в голове в такие моменты. Со стражем возле телег удалось решить вопрос быстро. просто поймал в тень какую-то злобную тварёшку, похожую на лисицу, и ещё сильнее её разодорил, чтобы сразу же не сбежала, выпустил прямо за спиной у стража. Эффект был вполне ожидаемым. Так что, пожелав приятного аппетита, я вновь углубился в лес, став просто ждать. Надеюсь, скоро быстро освободится. А уж найдёт он меня без проблем, благодаря нашей связи. Карету я, кстати, всё же успел обыскать, прежде чем уйти. И хоть там было несколько ценных вещей, но брать я их не стал. Не стоит они того, чтобы разрушать такую легенду. Нападение дикого животного и кража как-то не сочетаются. Можно было бы свалить это на прохожих, забравшихся в карету позже. Но кто знает, когда их начнут искать? Лучше не рисковать зря. Ждать пришлось пару часов. И лишь тогда наконец свернулся бельчонок. Один. Что? Поматросил и бросил? Ухмыльнулся я, глядя на его довольную мордочку. Пи-пи-пи, раздался в ответ возмущённый писк. Да-да, я тебе верю. Казанова, ты маленький. Кто знает? Может, вскоре по этим лесам будут бегать маленькие куро, которые благодаря его генам превзойдут всех своих сородичей. Пройдёт несколько лет, Эти невые белки, ведомые его потомком, захватят этот лес под своё правление, а со временем и весь континент подчинится власти великих белок, ведь ничто не может остановить их продвижение. Что-то меня понесло. Ухмыльнулся я, отогнав странные мысли. Или это были не мои мысли, а твои, Куро? Пи, пискнул он и спрятался у меня за пазухой. Ладно, тогда пойдём, мечтатель. Пора наверстывать потраченное время. Не стоит заставлять некромантов ждать, хоть они и не подозревают о нашем приходе. Благо весь оставшийся отрезок пути мы преодолели без задержек и препятствий. И вот перед моим взором предстал замок, явно превосходящий твердыню Стертона. Значит, вот она, наша цель. Что же, посмотрим, как меня тут встретят. отпрёлся напрямую к воротам